Глава сорок четвертая Потрясенный Его лежал на спине, опершись на локти. Он смотрел на серый коридор, опутанный паутиной, колеблющийся вместе с дыханием корпусовое. Дыхание разносилось воздушным потоком, выходившим из шахты лифтов. Он осторожно повернулся, ожидая увидеть рядом с собой женщину, что, скорчившись, лежала в агонии в углу кабины. Но он был один. Тормоза. Это визжали тормоза. Но до того. До навеяния, хрипы. Все было на самом деле. Двери кабины начали закрываться. Его бросился вперед и попытался остановить их, просунув в щель ногу. Пусть лучше ему оторвет ногу, чем он снова окажется замурованным в этой могиле. Он выскочил наружу и позволил лифту закрыться, оставив покупки внутри. Это уже не имело значения. Сбоку решетка высотой в его рост защищала равномерно вращавшийся вентилятор. Жу-жу-жу. Он не почувствовал свежего дуновения, потому что лопасти направляли воздух внутрь. Что он здесь делает? Почему лифт привез его сюда? Это действительно напоминало кошмарный сон. Разве что Юго мог думать и действовать. Он дышал и все еще дрожал. Нет. Это был не сон. Но лифт не может возить людей, куда ему заблагорассудится. Такого просто не бывает. Наверняка существует другое объяснение. Его шел, как человек, который остался в живых после падения самолета и сумел выбраться из-под дымящихся обломков, еще толком не понимая, что с ним только что произошло. Он двигался по коридору мимо отверстий, ведущих в какие-то подземные помещения мимо решеток, закрывающих какие-то склады, и слышал, как позади него затихает надоедливый шорох. Жу-жу-жу. В конце концов он нашел лестницу, которая вывела его куда-то в корпус В, хотя он не знал, куда именно. Но ему было совершенно все равно. Совсем близко Его видел дневной свет, и этого было достаточно. Он с трудом держался на ногах. Ему требовался свежий воздух. Огромная чаша чистейшего воздуха, чтобы прочистить легкие до самых артерий. А если повезет, то и всю черепную коробку изнутри. Он опустился на траву и наслаждался каждой секундой этой свободы. Он чувствовал себя неблестяще, кружилась голова. Может быть, у него приступ к лаустрофобии, паническая атака. Он не знал, но закрыл глаза. В наступившем оцепенении он снова увидел себя в подвале корпуса В перед системой вентиляции. Решетка исчезла, но огромный пропеллер вращался так же неистово. Его протянул руку, и его запястье треснуло с резким стальным скрежетом. Жу-жу-жу! Его продолжал двигаться вперед, шаг за шагом. В следующий раз лопасти задели внутреннюю сторону локтя и отсекли ему руку, которая, издав на этот раз хлюпающий звук, упала на цемент. Брызнула почти черная в полумраке кровь, похожая на машинное масло, которое усталый двигатель с трудом выбрасывал в воздух больше, чем на несколько сантиметров. Пропеллер приближался, чтобы подхватить все, что осталось. Его видел, как он обрушивается на его лицо с постоянством набегающей на песок волны. «Жу-жу-жу!» Крутящиеся лопасти вонзились ему в лоб, раздробили мозг, а затем оторвали челюсть, и она отлетела в потоках крови. Челюсть со сверкающими зубами упала рядом с лифтом. Обрывки кожи и сухожилий еще подергивались на обеих ее концах. Двери лифта внезапно захлопнулись, и раздавили челюсть так легко, будто это была куриная тушка. Дзинь! Юго проснулся в поту. Солнце стояло высоко в небе. Сколько же времени он проспал, вот так, растянувшись на траве. Он еще чувствовал тошноту после пережитого кошмара, но в голове прояснилось, что же с ним произошло. Его потер щеки и направился обратно в корпус свое, в своей квартире. Он до сих пор не понимал, то ли он стал жертвой бреда, вызванного страхом, то ли существует более очевидное объяснение. Отравление газом, если регулярно не проверять бойлеры, могут возникнуть опасные утечки, но они убивают, они провоцируют вспышки бреда. Юго и не разобрался, что с ним случилось, когда наконец добрался до своей квартиры. То, что он там увидел, едва не свело его с ума окончательно. На столе стояли пакеты с покупками и упаковка Кока-Колы Зероа.